Глава 17 Не успел я открыть кладбище, как через несколько минут прозвучал колокол по покойнику. И я, как и все жители Тимпомары, слыша эти короткие и глухие удары, подумал, кого же Господь призвал к себе на этот раз. Через полчаса явился могильщик и доложил мне анкетные данные усопшего. «Вольфган Камедей, плати!» — мучился бедняга. «Давно уже болел. Судьба его была написана». Много лет я не слышал этого выражения, а в детстве чуть ли не на каждом шагу, дома, на улице, повсеместно, словно в этом уголке земли, по-другому сказать не могли, а только «судьба его была написана». Могли бы использовать другие глаголы и выражения «судьба была начертана», «назначена», «предрешена», Могли бы сказать, что человек умер, скончался, почил, упокоился, приставился, приказал долго долгожителей, что время его пришло, покинул земную сень, отошел от мира сего, отдал Богу душу, оставил эту юдоль слез, отправился на Елисейские поля, однако они говорили только так и не иначе. Ребенком я впервые услышал это выражение по поводу своей матери. Именно это слово «написано» впечатлило меня больше всего, и я подумал – О вездесущем творце с тетрадкой в руке где он записывает жизнь и смерть людей когда я школьником прочитал библию где сказано что в начале было слово я убедился что все мои товарищи все жители тимпомары и я сам живем той жизнью которую кто-то наверху для нас сочиняет с тех пор слыша эту фразу я представлял как господь писатель по непонятным причинам то ли из прихоти, то ли от скуки, когда его одолевает зевота или слепаются глаза, решает поставить точку в истории этой жизни и умерщвляет своего персонажа. Эти впечатления и мысли, как и другие события в детстве, оставляющие неизгладимый отпечаток на воображении ребенка, были мною напрочь забыты вплоть до того утра, когда Морфаро произнес эти сакральные слова — «Словно был глашатаем народной мудрости. И тогда я, вспомнив свои детские впечатления, показался себе похожим на него. Ведь я тоже записывал финалы жизни людей, которые действительно существовали. Или, быть может, нет, тут не разберешься, ибо истории, рассказанные в книгах, в какое-то время нашего бытия и в каком-то месте действительно происходили либо могли происходить именно так, как они изложены. Ведь наверняка... жили люди, которых звали Люсьен Шардон, Аркадий Долгорукий или Растиньяк. Лишь описав смерть людей и литературных героев, можно сказать, что история их написана. И в свете этой истины я тоже почувствовал себя маленьким Шикс Альшрайбер, писателем судеб. Судьба Эммы была еще не написана, коль скоро я видел, что она разгуливает по земле. Из двух гипотез, которые я сформулировал накануне, а именно, что Эмма — это она, а в могиле никто не захоронен, и что незнакомка и Эмма были сёстрами-близнецами, проснувшись на следующее утро, я отдал предпочтение второй. Может, так произошло потому, что я увидел во сне ноктюрно, и мне пришлось по душе сродство наших судеб. Ведь если представить кого-то, похожего на нас как две капли воды, Это, несомненно, делает его роднее и ближе. Женщина, которую я видел, могла быть близняшкой Эммы, только с лучшей судьбой. Не ей при рождении была уготована гибель, она выжила. Идентичный близнец, повторяющееся тождество, доминирующий генетический код, потому что еще не доказано, что в природе нет двух идеально совпадающих листьев, точь-в-точь -точь одинаковых цветков, и снежинок, кружащихся в зимнем воздухе. Я припомнил, что в рукописи Карельяна не говорилось ни о каких сестрах-близнецах. В окружавшей меня пустыне любая малейшая гипотеза требовала подтверждения. Посему я воспользовался предлогом, что меня вызывает мэр, и около десяти направился в мэрию. Первое лицо города снова находилось в отсутствии в соседнем селении Фонтаны, с контрольным визитом, и неизвестно, когда вернется, осведомил меня секретарь. Я на это и рассчитывал, и отправился в отдел регистрации актов гражданского состояния. Ради этого, по сути, я и пришел. Мапассан работал в этом отделе с незапамятных времен. Лет шестидесяти, белоснежная рубашка, серые подтяжки, смоляные глаза, лоб, изборожденный невзгодами времени. В юности его взяли на эту работу, потому что у него был... Красивый почерк. И действительно, он был настоящим каллиграфом, когда делал записи в том или другом реестре. Он, как предательство, пережил переход к пишущей машинке, однако продолжал делать записи от руки каллиграфическим почерком с заглавными буквами, напоминавшими буквицы с орнаментами и миниатюрами в старинных летописях о каждом этапе человеческой трансформации, через которую проходили все жители Тимпомары. Вступление в брак, перемена адреса, семейного состояния, но главное — рождение и смерть в том бумажном пространстве, которое и было настоящим отчетом о прожитой человеком жизни. Иммопассан своей подписью внизу свидетельства удостоверил рождение людей и окончания срока их жизни. Была даже справка о нахождении в живых. Листок бумаги с его именем и фамилией поверх печати. и его подпись удостоверяла существование. Я никогда не переступал порога этого отдела, поэтому, увидев меня, он удивился, но с радушием встретил. — Малинверно, в какой то веки! Последний раз я вас здесь видел тысячу лет назад. Вы заходили с дядей за свидетельством о смерти Вита, вашего отца, да упокоиться с миром его душа. Я столбенел. Я не помню. — А вот я помню все. Слушаю вас. Чем могу быть полезен? — сказал он, подходя к стойке. — Я понимаю, что вопрос мой может показаться вам необычным. Но мне интересно, помните ли вы в Тимпомаре двух сестер-близнецов? Мопассан нахмурил лоб. — Должен признаться, что вопрос очень странный. Он посмотрел на меня в ожидании разъяснений. Ответ у меня был заготовлен. Это для кладбища. Мы должны эксгумировать несколько могил и натолкнулись на фотографии двух одинаковых женщин, но без имени, поэтому хотим сперва установить их личность». Лоб разгладился. Знак, что слова мои прозвучали убедительно. «У вас, надо полагать, нет никакой ссылки на год. Ни малейший». Он сжал пальцами правой руки подбородок, уперся локтем в стол и устремил взгляд в неизвестную мне точку. «Две сестры-близнецы. Единственные, кто приходит на ум, — это сестры Казиньяна, но обе живо-здоровы. Больше не помню никого». А если не приходит в голову мне...» Скрыть разочарование мне не удалось. значит что вы ничего не поделаешь». «Посмотрите вокруг. Тысячи и тысячи папок. Тысячи и тысячи мужчин и женщин, которых больше нет. Были бы у нас хотя бы имя или дата...» «А фотографии не сгодится?» «К сожалению, нет, маловато. Но если она у вас с собой, может, память нам и поможет?» Мне и в голову не пришло захватить ее с собой, в чем я сильно раскаивался. весть почему?» Мне стукнула мысль, что должен существовать отдельный журнал для записи близнецов, в котором записаны «Я и Ноктюрн». Стоило подумать о нем, и тут же в голову пришла еще более странная мысль. «Можно получить свидетельство о смерти моего брата-близнеца?» От Ноктюрна не осталось ничего, и, может, статься эта бумага заполнит пустоту. Этот вопрос удивил его еще больше первого. Год уточнять не пришлось. Он сразу направился к нужному реестру. — Постойте. Если я не ошибаюсь, ваш брат-близнец был мертворожденным. — Да. — Тогда и искать бесполезно. Акта о смерти не существует. — Не понимаю. Мопассан достал изрядно потрепанную книгу, полистал, нашел нужное место и зачитал. Статья 74 Королевского указа номер 1238-13. От 09.07.1939. В случае заявления о рождении ребенка, если вышеупомянутый ребенок является мертворожденным, заявитель обязан сообщить, родился ли ребенок мертвым или умер после родов, уточнив в последнем случае причину смерти. Заявитель обязан предоставить медицинскую справку от принимавшего роды акушера, о чем смотри страницу 70, параграф 4 «Уполномоченный служащий актов записи гражданского состояния, то бишь я, вносит только запись о рождении, если речь идет о мертворожденном ребенке, о чем свидетельствует соответствующий знак на полях акта о рождении. Служащий обязан внести запись о смерти, если ребенок умер после родов». «То есть вы говорите, что не существует свидетельства о смерти моего мертворожденного брата?» «Совершенно верно». Он отложил книгу. и достал папку на металлических зажимах. Поискал в ней и показал мне запись о рождении Ноктюрна, возле которой стоял крест. Я был взволнован, увидев каллиграфически выведенное имя брата. Видите пометку? Мертворожденный. Она ставится рядом с именем тех, кто прожил больше 28 недель, а если меньше, то даже не учитывается дата рождения, как если бы младенца и вовсе не было. Он вернул на место папку. «Все, кто приходит сюда, видят только бумаги, папки и печати и думают, будто моя работа — скучнейшая регистрация фактов. Я думаю иначе. Я вижу работу загадочных человеческих законов. Слышу, как боги рождений сражаются с парками, обрезающими нить жизни. Я вижу глазами Пифагора и Галилея Вселенную, которой управляют только цифры, единственные носители истины, обеспечивающие вечную смену людей, поколений». Вы, наверное, один из немногих, кто может меня понять. Ведь, по сути, работа у нас одинаковая. Вы ведь тоже учитываете покойников, даже раньше меня. Вы ведь тоже живете в мире дат рождения и смерти. Вы-то можете меня понять, не так ли?» Я утвердительно кивнул. Он вернулся за стол, вспомнив, для чего я пришел. «Сожалею, что вы уходите ни с чем, но, сами видели, никаких близнецов, никаких свидетельств о смерти. Чем еще могу быть полезен?» «Благодарю вас. Вы и без того были слишком добры». Мапассан вернулся во вселенную жизни и смертей, браков и разводов, в мир чисел, расставленных по заранее установленному порядку. Я же отправился обратно на кладбище, что в переводе было суть то же, что отдел записи гражданского состояния. Если женщина в черном была близнецом Эммы, то они наверняка были не из тимпомары. Возможно, иностранки – Но это никак не вязалось с захоронением на кладбище, предназначенном исключительно для жителей города. В запасе оставалась другая гипотеза. В могиле никто не захоронен. Это была мистификация. На центральной аллее я пересекся с Неддой Вилапина, толкавшей перед собой детскую коляску. И по аналогии вспомнил, что говорил Мопассон относительно мертворожденных детей и представил, что когда-нибудь Человеческое милосердие позаботится и о них. И что наступит день, когда в каждом городе будет кладбище нерожденных детей, ряды маленьких безымянных памятников, как напоминание о тысячах не случившихся жизней, которые наверняка бы стали лучшей частью человечества.